Окончательное решение еврейского вопроса. Противоречивые истории. Из свидетельских показаний Моргина данных в 1964 году, мы уже знаем, как он вышел на Освенцим. Таможенные инспекторы обнаружили слитки золота, которые были отправлены из Освенцима частному лицу и заподозрили, что за этим стоит преступная деятельность. То, что в концентрационных лагерях у мёртвых вырывали золотые зубы и отправляли их в Рейхсбанк, не было секретом. Но насколько Морген знал, это касалось узников умерших от естественных причин или в результате законных казней. Однако, увидев какого размера были конфискованные слитки, он пришёл к выводу, что на их изготовление должны были пойти коронки и пломбы, изъятые у 50-100 тысяч человек. И это могло быть результатом только массового убийства. Поэтому Морген отправился в Освенцим, этот малоизвестный Освенцим, который я с трудом нашёл на карте, где увидел газовые камеры и крематории. Согласно этому рассказу, Морген ничего не знал об Освенциме, пока туда не приехал, но на допросе 1946 года он сообщил, что сначала послал в лагерь следственную комиссию, и только после этого отправился туда сам. Таким образом, представление, которое складывается на основе его показаний 1964 года о том, как он нашёл освенцы на карте и затем прибыл на станцию, ещё не подозревая, куда именно попал, не может быть верным. Морген знал об освенцах до того, как сошёл с поезда. Эта хронология может помочь объяснить несоответствия в показаниях Моргена во Франкфурте. Прежде всего Морген сообщил, что начав свою экскурсию с платформы в Биркенау, он спросил своего проводника, как это всё происходит. Но что значит это? Как Морген мог знать, что это было началом конца, прежде чем он увидел газовые камеры? Возможно, такое несоответствие объясняется тем, что он уже знал о них, когда приехал. Во Франкфурте Морген рассказывал, что после ознакомления с газовыми камерами и крематориями в Биркенау Он посетил караульное помещение, и там я впервые, говорил он, испытал настоящее потрясение. Его первое настоящее потрясение, оказывается, было вызвано видом пьяных эссесовцев, которых и еврейские девушки кормили картофельными оладьями, причём при обращении к ним они использовали фамильярное ты вместо официального вы. Когда мы читаем это свидетельство, нас поражает, что Морген не был по-настоящему потрясён, когда увидел газовые камеры. Разгадка и опять же может быть то обстоятельство, что он уже знал, чего ожидать, и поэтому не был по-настоящему шокирован, пока не добрался до караульного помещения. И всё же не увязки остаётся. Ко времени франкфуртского суда 1964 года у Моргина было 20 лет. Чтобы подумать о своём визите в Освенцим, название которого стало синонимом бесчеловечности. Морген сказал суду, что раньше обосвенцами не знал, ему было трудно найти его на карте, и поэтому аудитория готова была услышать о первой реакции Моргена на машину массовых убийств. Однако его тщательно подготовленное повествование описывает газовые камеры весьма сухо и достигает пика выразительности лишь в караульном помещении. Возможно, это свидетельствует об откровенности Моргена относительно его первого потрясения. о котором более осторожный и политически умудрённый рассказчик сообщил бы, описывая предшествующую сцену. Морген сказал, что после того, как он осмотрел газовые камеры и узнал, как они работают, он провёл бессонную ночь, размышляя, что тут можно сделать, чтобы остановить это. Он достиг поворотного пункта, личностного кризиса. Прежде чем мы увидим, как Морген разрешил этот кризис, мы должны спросить себя, почему он не пришёл к нему раньше? Согласно объяснению, которое Морген дал до этого на Нюрнбергском процессе, он получил подробное описание убийств в газовых камерах ещё до отправки его комиссии в Освенцим. Это объяснение начинается с его расследования небольшого инцидента в Люблине. Однажды я получил донесение от начальника полиции и безопасности в Люблине. Он сообщил, что в еврейском трудовом лагере на подведомственной ему территории имело место еврейская свадьба. На этой свадьбе присутствовало 1100 гостей. Затем описывалось нечто крайне необычное. Из-за чрезмерного объёма поглощённых продуктов и алкогольных напитков среди этих евреев находились члены лагерной охраны, то есть несколько СС-цев, присоединившихся к разголу. Я направился в Люблин и обратился в тамошнюю полицию безопасности, но они смогли сообщить мне только то, что всё происходило в лагере оружейного завода. Однако там Ничего не знали. Мне сказали, что это может быть весьма странный и спрятанный. Это было правильно подобранное слово лагерь в окрестностях Люблина. Я отыскал этот лагерь и его коменданта, которым был комиссар уголовной полиции Кристиан Вирт. К моему великому удивлению, Вирт всё подтвердил. Я спросил его, почему он разрешает солдатам охраны делать такие вещи, и тогда Вирт открыл мне, что по приказу фюрера он должен уничтожать евреев. Раньше Вирт работал в программе Гитлера Пайвтонази по и получил там опыт, который сделал его незаменимым в деле уничтожения евреев. Когда в июне 1941 года Германия вторглась в Советский Союз, туда были направлены специальные оперативные группы, чтобы расстреливать представителей интеллигенции, партийных чиновников, так называемых комиссаров и евреев-мужчин. В середине лета казнить начали также еврейских женщин и детей. Когда оказалось, что массовые казни путём расстрелов слишком медлены и вызывают сильный стресс у исполнителей, было решено применять метод более гуманный для обеих сторон. Поэтому программа автонозии была перенесена в Польшу, где Вирт начал экспериментировать с газовыми фургонами, в которых евреев убивали угарным газом. Затем Гиммлер приказал начальнику СС и полиции округа Люблин отдать оглобочнику Построить постоянный центр уничтожения в рабочем лагере Белжец. Глобочник назначил Вирта первым комендантом. Со временем Вирт стал инспектором трёх таких лагерей: Белжеца, Треблинки и Собибора. Программа по истреблению евреев и цыган в генерал-губернаторстве получила кодовое название Операция Рейнхардт. Вирт, вызывавший отвращение как своей внешностью, так и поведением, Имел страшную репутацию даже у коллег, которые называли его дикий крестьянин или крестьянин грозный. У него была круглая лысая голова, и он носил гитлеровские усы. Франц Штангель, комендант Треблинки, который сам славился безжалостностью, описал встречу с Виртом в те дни, когда тот занимался программой эвтаназии. Вирт был тупым и вульгарным человеком. Когда я встретился с ним, сердце у меня ушло в пятки. Когда он говорил о необходимости этой операции по эвтаназии, он использовал не человеческие или научные термины. Он смеялся. Он говорил об избавлении от бесполезных ртов и говорил, что от слюнтяйства по поводу таких людей его тошнит. Оружейный завод, где Морген начал расследование по делу о свадьбе, был одним из многих других подобных заводов, созданных при концентрационных лагерях, чтобы использовать узников в качестве рабочей силы. Завод Влюбление находился в черте города, через дорогу от кладбища. В другой части города был построен лагерь Майданок, изначально предназначенвшийся для размещения евреев-рабочих. Между заводом и лагерем вдоль железной дороги, разрезавшей город пополам, кинулся заброшенный аэродром, где швейные фабрики сортировали ценности и дезинфицировали одежду жертв, умерщвлённых в газовых камерах в ходе операции Рейнхардт. Швейные фабрики оказались тем местом, где прошла упомянутая свадьба. Там Вирт проживал, и там находилась его штаб-квартира. Свадьба состоялась в июне 1943 года. Морген говорит, что донесение об этой свадьбе дошло до него спустя несколько месяцев. Оно должно было поступить к нему до середины сентября, поскольку Вирт покинул Люблен примерно в то же время. Франц Штангель сообщил журналистке Гитти Сирени в 1900 В 71 году, что в сентябре поехал в Триест в сопровождении глобочника Вирта и ещё 120 человек. Операция Рейнхард сошла на нет, и команду глобочника отправили на побережье Адриатики. Перевод глобочника датирован 13 сентября, поэтому встреча Моргена с Виртом должна была состояться в конце лета. Вот что рассказывал Морген в Нюрнберге. Я спросил Вирта: "Какое отношение это уничтожение евреев?" имеет к еврейской свадьбе. Тогда Вирт описал метод, который он использовал для убийства евреев. Он сказал примерно следующее: С евреями надо бороться их собственным оружием, то есть, прошу извинить меня за это выражение, их надо обманывать. Он организовал чудовищную инсценировку. Сначала отобрал евреев, которые, по его мнению, должны были стать бригадирами. Затем эти евреи подобрали других евреев, которые были у них в подчинении. Посредством этого небольшого или среднего размера отряда евреев он начал строить лагеря уничтожения. Увеличив эту команду, руками этих людей Вирт истреблял евреев. Вирт сказал, что у него четыре лагеря уничтожения, и около 5000 евреев работают над уничтожением других евреев и присвоением их собственности. Чтобы привлечь евреев к этому делу уничтожения и ограбления их братьев по России и вере, Вирт предоставил им всевозможные свободы, так сказать, заинтересовал их материально, позволив грабить жертв. В результате и состоялась эта пышная еврейская свадьба. Затем я спросил Вирта, как он убивал евреев с помощью этих своих еврейских агентов. Вирт описал всю процедуру, которая каждый раз совершалась как в фильме. Лагеря уничтожения находились на востоке генерал-губернаторства в обширных лесах или на нежилых пустошах. Они были построены как потёмкинские деревни. У людей, прибывавших туда, складывалось впечатление, что они оказались в городе или в посёлке. Поезд приезжал на Бутафорскую железнодорожную станцию. После того, как сопровождающие и бригада поезда покидали это место, вагоны открывались, и евреи выходили. их обступали евреи из тех самых рабочих отрядов и комиссар уголовной полиции Вирт, либо кто-то из его представителей произносил речь. Он говорил: "Евреи, вас доставили сюда в порядке переселения, но прежде чем мы организуем это будущее еврейское государство, вы, конечно, должны научиться работать. Вы должны получить новую профессию. Здесь вас этому научат". Первым делом каждый из вас должен раздеться, чтобы вашу одежду можно было продезинфицировать, и вы сможете принять душ, чтобы в лагере не вспыхнула эпидемия. После того, как он таким образом успокаивал своих жертв, они отправлялись в путь по дороге смерти. Мужчины и женщины разделяли. В первом пункте они должны были оставить шляпы, в следующем пальто, рубахи и так далее, вплоть до обуви и носков. Эти пункты были фиктивными раздевалками, и каждому там выдавали номерок, чтобы люди поверили, будто смогут получить свои вещи обратно. Другие евреи должны были принимать эти вещи и подгонять новоприбывших, чтобы у них не оставалось времени на размышления. Всё это работало как конвейер. После последней остановки они заходили в большую комнату, им говорили, что это душевая, когда заходил последний, двери закрывали и в помещение подавали газ. Когда смерть наступала, включались вентиляторы, а когда воздух очищался, двери открывали, и еврейские рабочие убирали тела. С помощью специальной процедуры, которую придумал Вирт, их сжигали на открытом воздухе, не используя горючее. Возникает вопрос: когда Морген сообщал суду во Франкфурте о посещении газовых камер на рубеже 1943-1944 годов? Почему он не засвидетельствовал, что знал о них с конца лета из рассказа Кристиана Вирта? Ответ. Сообщение Моргина и его встреча с Виртом, которые он сделал в Нюрнберге, было сильно приукрашено. Вот как он рассказывает о том, что знал об операции Рейнхард корпусу контрразведки. Насколько мне известно, операция Рейнхард включала в себя изъятие ценностей евреев с восточных территорий. Я не знаю, касалось ли это только ценностей убитых евреев. Было ли это то, что называлось ограблением мертвецов либо евреев вообще? Я скорее допускаю последнее. Я не занимался этой операцией официально, и я не видел никаких приказов о ней, но название операции Рейнхард время от времени всплывало в ходе моих расследований. Напомню, что мои расследования касались коррупционных преступлений в концлагерях, которые дали мне повод перейти к незаконным убийствам. Таким образом, коррупция и убийства слились воедино, и операция Рейнхард оказалась одним из наиболее продуктивных ответвлений. Но если бы Морген был направлен к Вирту как к ответственному за безумную еврейскую свадьбу, если бы Вирт посвятил его тогда в тайной операции Рейнхард, речь не шла бы о том, что это название время от времени всплывало в ходе его расследований, и при этом Морген с самого начала не связывал бы операцию Рейнхард с незаконными убийствами. которое он уже расследовал с разовыми убийствами свидетелей. Скорее он догадался бы, что операция Рейнхард совершенно беспрецедентная система массовых убийств, не связанная с относительно с заурядными преступлениями в Бухенвальде. И действительно, Нюрнбергские показания Моргина, а его беседы с Виртом выглядят непоследовательными. Относительно еврейской свадьбы он говорит: "Я спросил его, почему он разрешает солдатам охраны делать такие вещи?" И тогда Вирт открыл мне, что по приказу фюрера он должен уничтожать евреев. Такое откровение лишено логики. Вирт разрешил еврейскую свадьбу как средство укрепления морального духа в аэродромном лагере, который не был лагерем уничтожения. Вирт мог бы объяснить эту свадьбу, не описывая, что происходит в газовых камерах других лагерей и что было абсолютно секретными сведениями. Нюрнбергское свидетельство Моргена о встрече с Виртом не только озадачивает само по себе, но и противоречит показаниям, которые он давал впоследствии. На послевоенном процессе по делу Освальда Поля Морген говорит, что ему понадобилось от 4 до 5 месяцев, чтобы найти первые следы истребления евреев. От 4 до 5 месяцев после того, как он отправился в Кассель, что произошло в конце июня или в начале июля. А когда следователь из корпуса контрразведки спросил, когда он узнал, что термин переселение стало кодовым обозначением истребления евреев, Морген ответил: "Впервые кое-что об этом стало доходить до меня на рубеже 1943-1944 годов. Но в конце этого года, а именно в ноябре, он начал своё расследование во асвенцами. Таким образом, не Нюрнбергские показания, а другие свидетельства Моргенна говорят о том, что полную картину массового уничтожения в газовых камерах он получил в ноябре в результате работы его комиссии Вассенсами и его собственной поездки туда, а не в конце лета после беседы с Вертом в Люблине. Заметьте, что допрос, цитата из которого здесь приводится, был проведён после того, как Морген дал показания в Нюрнберге. всего через 10 дней после казни главных военных преступников. И поэтому можно предположить, что Морген стал более осторожен в своих показаниях и хронологии. Поэтому показания Моргена в Нюрнберге относительно того, как он узнал об окончательном решении, должны восприниматься с известной долей скепсиса. Кажется невероятным, что Вирт отвечал на вопросы Моргена о свадьбе в аэродромном лагере, начав с полного описания окончательного решения еврейского вопроса. Но узнать точно, что Моргену стало тогда известно невозможно. Мы знаем только, что какую бы информацию об окончательном решении Морген не получил, сначала он в это не поверил. Сперва то, что описал Вирт, показалось мне совершенно фантастическим, но в Люблине я увидел один из лагерей Это был лагерь, который собирал собственность или часть собственности жертв. По горам вещей, там были свалены в кучу часы в невероятном количестве, я смог понять, что здесь происходит что-то чудовищное. Мне показали ценности. Могу сказать, что я никогда не видел сразу так много денег, особенно иностранной валюты. Это были монеты всех видов со всего мира. Вдобавок там была печь для переплавки золота и поистине невероятные золотые слитки. Я увидел также, что штаб, из которого Вирт отдавал свои распоряжения, был совсем маленьким и ничем не примечательным. У него там работали всего 3 или 4 человека, с ними я поговорил тоже. Я видел, как прибывали его курьеры и наблюдал за ними. Они приезжали даже из Берлина, Штиргартенштрассе, из канцелярии фюрера и уезжали обратно. Я изучил переписку Вирта и нашёл подтверждение всему этому. Конечно, я не смог сделать или увидеть всё это во время своего первого визита. Я бывал там часто. Я преследовал Вирта до самой его смерти. На самом деле, визит, во время которого Морген увидел груды ценных вещей, произошёл значительно позже встречи с Виртом. На пост Нюрнбергском процессе по делу Освальда Поля Морген снова указывает на то, что он продолжил преследование Вирта и тогда, когда тот уехал из Люблена, Обвинитель спросил его, мог или не мог подсудимый по имени Йозеф Фокт узнать о происходившем от приемника Вирта, Георга Виперна. Вопрос. А теперь свидетель ей ещё один вопрос по Люблинскому делу. Говорил ли вам когда-либо Виперн, насколько хорошо он проинформировал Фокта о сути операции Рейнхард? Ответ. По-моему, это очевидно из существующей связи. Если столовое серебро, обручальные кольца, золотые коронки, деньги и иностранную валюту, и даже оправы очков собирают и вносят в опись сотнями тысяч штук, то я не могу представить, что это были обычные вещи. Вопрос: Свидетель, вы сами видели эти вещи? Ответ: Сам я видел остатки этих вещей. Вопрос: Когда это было? Ответ: Примерно в конце 1943 года или в начале 1944. Должно быть дело уже шло к концу. Я не могу сказать вам точно. Из этого свидетельства следует, что Морген увидел ценности лишь спустя несколько месяцев после встречи с Виртом. Вторая дата соответствует утверждению Моргена о том, что он видел только остатки ценностей и что они были внесены в опись. Это указывает на то, что внимание было перенесено со сбора вещей на их учёт. Глобочник представил заключительный отчёт об операции в начале 1944 года, указав стоимость банкнот и монет разных валют от долларов до йен, количество часов, серёг, запонок и других ювелирных изделий, а также очков, бумажников, бриф и прочих личных вещей. И, конечно, вес слитков золота, серебра и платины, полученных путём переплавки. Эти списки Морген и Мок увидеть при их составлении, поэтому сообщая Нюрнбергскому суду, что видел эти ценности в одном из лагерей Вирта, он описывал визит, который состоялся в конце года, спустя месяцы после последней даты, когда могла состояться его встреча с Виртом. Свидетельствуя на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками, Морген обобщил всё, что узнал на рубеже 1943-1944 годов. и представил это как сведения, полученные от Кристиана Верта несколькими месяцами ранее. Но почему? Ранее мы заметили, что Морген часто защищал СС. Особенно явно он делал это на Нюрнбергском процессе, где СС предъявили обвинения в том, что она является преступной организацией, а Морген был вызван как свидетель защиты. В этом качестве он был идеальным выбором, поскольку мог засвидетельствовать, что СС не была преступной организацией. потому что посредством своей судебной системы применяла в своих рядах законы немецкого государства. В своих Нюрнбергских показаниях Морген шёл на всё, чтобы дистанцировать СС от массовых убийств евреев. Он указывал на то, что газовые камеры Освенцима приводили в действие евреи и добровольцы, либо призывники из прибалтийского региона. Морген даже утверждал, пусть и неубедительно, что хотя надзиратели носили форму СС, Они делали это только для маскировки, по договорённости, которую сам Морген назвал непонятной, поскольку она без нужды наносила ущерб репутации СС. Прежде всего, Морген подчёркивал, что центры уничтожения были подотчётной канцелярии фюрера и что Кристиан Вирт, их архитектор и куратор, не был членом СС. Об этом он сообщил уже в своих предварительных показаниях, данных под присягой. Вирт не был членом СС. Будучи инспектором по расследованию убийств, он прославился беспринципными следовательскими методами и был отозван из криминальной позиции Штутгарта для выполнения специального задания фюрера. Его первым заданием было массовое уничтожение душевнобольных. Эта операция проводилась без организации СС или её служащих. Штаб по проведению операции находился в канцелярии фюрера в Берлине на Тиргартенштрассе. Оттуда Вирт получал приказы и там отчитывался. Сначала мыстребление евреев в этой структуре ничего принципиально не поменялось. Центром по-прежнему была канцелярия фюрера. Члены команды получили униформу и удостоверение полиции безопасности только для того, чтобы передвигаться в тылу. Более того, команда была очень малочисленной. У меня есть основания полагать, что даже местного начальника полиции безопасности не оповещали о деятельности этой организации. Адвокат защиты СС счёл эти показания настолько важными, что судье пришлось удерживать его от вынесения их на обсуждение преждевременно, до допроса другого свидетеля. После того, как Морген заявил, что Вирт не был членом СС, адвокат на следующей сессии тенденциозно повторял это утверждение, говоря Моргену: "Вы говорили о комиссаре уголовной полиции Вирте, который не был членом СС и команда которого не состояла из ССовцев". Таким образом, главным мотивом защиты, представившей Моргина в качестве свидетеля, было перекладывание вины с СС на Вирта. Рассказ Моргина о том, что об окончательном решении еврейского вопроса он узнал от Вирта, слишком хорошо подходит для этой стратегии, чтобы быть правдоподобным, тем более с учётом его же показаний, согласно которым о массовом уничтожении он узнал в конце года.